«Ну что ж, богато, богато живёшь. Ничего не скажешь». Ира похозяйски прошлась по квартире, поджав губы и заложив руки за спину. Потом надолго застыла около фотографий, развешанных по стене. «А этот мальчишечка и есть Машуткин братец? То бишь твой младшенький?» «Да, это мой Данечка», — с тихой гордостью встав у неё за спиной произнесла Таня. «Ничего себе, мальчишечка хороший, только взгляд какой-то малохольный «Он у тебя чего, не в себе немного?» «То есть как это не в себе?» Обиженно моргнула Таня. «Он очень даже в себе. Можно сказать, он полностью в себе и есть. Он у нас, понимаешь, очень талантливый. У него с детства особенное видение мира. Своё, собственное. Он в художественной школе учится в Питере. А потом будет в Мухинское училище поступать. Так я и говорю, вроде как он не от мира сего». «А что в училище — это ничего. Это тоже, знаешь, неплохо. Не всем же в университетах учиться». Задохнувшись первой волной возмущения, Таня даже и слов сразу не нашла, чтобы рассказать своей гостей о том, что есть такое Мухинское училище. Да и гостья, впрочем, уже отвлеклась от этой темы, тяжело плюхнулась в кресло, внимательно огляделась в новом для себя интерьере. Потом перевела взгляд на пузатую бутылку, одиноко стоящую на столе, ткнула в ее сторону пальцем. «А вот это ты зря, Танюха. Выпивка в твоей ситуации — последнее дело. Мозги напрочь снесет и опомниться не успеешь». «Да нет у меня никакой ситуации, Ир. Ничего ж не случилось. Да и не пью я, просто тревогу пыталась унять». «Но это пока не случилось. Раз тревога есть, значит, жди, скоро случится. И ситуация у тебя, милая, самая что ни на есть паршивая складывается. Ты это и сама понимаешь». У таких баб, как ты, плохие повороты в жизни гораздо тяжелее проходят. Уж поверь моему опыту. У каких у таких? Да у домохозяек, шибко мужиком обеспеченных. Когда от простой бедной бабы мужик уходит, ей ведь сидеть до этого... Релефси... Лефрекси... Тьфу ты, чтоб вам провалиться с вашими умными словечками. В общем, ей ведь тосковать до коньяки распевать некогда. Ей же надо об дальнейшей жизни думать. Как себя, бедную, в новой жизни материально обустроить? Такая баба, наша от страху гораздо быстрее встрепенется, да вперед побежит и сама с жизнью справится. А ты? Вот что ты умеешь, скажи? В каком смысле? Да в любом. Ир, я не понимаю. Ты так говоришь, будто я уже сейчас... Будто Сережа... Нет же ничего, кроме моих подозрений. Мне и предъявить ему, по сути, нечего. Да. «Пока нечего. А когда будет чего, уже поздно будет. У них ведь у мужиков как это происходит, знаешь?» «Как?» — упавшим голосом переспросила Таня. «Да так. Утром ушел на работу твой мужик, а вечером пришел уже чужой. Чемодан собрал и поминай, как звали. А ты оставайся, как яйцо облупленное. Жди, пока новая скорлупа нарастет. А может, она и вообще не нарастет. Всяко бывает. Да...» «У меня, например, точно не нарастет». «Ну да, потому что на сегодняшний день ты вся в своем мужике проживаешь, а самой-то тебя и нет. А это плохо, очень плохо, Танюха. Собственного бабского внутреннего заделия в тебе нет. Я уж не говорю о профессии. Что профессия? Дело наживное. Даже если твой разлюбезный тебя при деньгах оставит, все одно не выкарабкаешься». «Потому что на всю жизнь, как есть, порядочное и честное, в нём и останешься». «Что ж, и в этом ты права, наверное. В том, что я растворилась в мужа без остатка. Но что делать? По-другому я не умею». «Ой, только не вздумай реветь, слышь! Чего ты?» «Я не реву». «Ну да, я же вижу, как ты накуксилась. Ты извини, я иногда брякну словечко не к месту, самой неловко становится». Кончай реветь, давай лучше думать будем, что делать. Надо же трепыхаться как-то, не сидеть сиднем. Что же, давай. Вот и молодец, это уже другой разговор пошел. Налей-ка мне рюмочку для почина. Таня, торопливо смахнув брызнувшую на щеки слезу, резво принесла вторую рюмку, налила до краев. Потом сунулась было на кухню за лимоном, но Ира в корне пресекла ее благие гостеприимные намерения. Да куда ты? Сядь. «Потом закусывать будем. Сначала о деле поговорим». Осушив до дна рюмку, она закрыла глаза, крякнула по-мужицки со смаком, отерла ладонью губы, внимательно посмотрела на Таню. «Значится так, Танюха. Слушай меня сюда. Я вчера переговорила о тебе с одним мужиком, объяснила ему ситуацию. Он вроде согласен». Во рту тани мгновенно пересохла и трудно стала дышать от стыда. Облизнув языком сухие губы, она пролепетала почти шепотом. «На что согласен?» «Нет, вы посмотрите на нее, боже ты мой! На что согласен?» «Перепугалась, как соплюха пятнадцатилетняя!» «Ты что, думаешь, я тебя в публичный дом поведу, что ли?» «Ага, размечталась!» «Ир, ну не надо. Просто мне эти разговоры сами по себе очень неприятны». «Да поняла я, поняла». «Ты не такая, ты ждешь трамвая. Потому и вариант для тебя нашла вполне сносный. Только для видимости. Он тоже, кстати, только на видимость согласился. В общем, его Сашей зовут. Ничего, симпатичный. Он у нас в доме квартиру снимает, один живет. Даже никакой завалященькой бабенки к нему не ходит, я наблюдала. А тут они с моим Пашкой разговорились то да сё. В общем, этот Саша о себе вот что рассказал». Таня Ирина повествование о Саше, который согласился для видимости, слушала и не слушала. По крайней мере, первую часть рассказа пропустила точно. «На кой черт ей этот Саша сдался? Пусть он хоть самый раскрасавец будет. Зачем?» Однако сама по себе Сашина жизненная история произвела таки на нее впечатление. Может, потому произвела, что историю эта Ира начала словами «Они с женой полжизни так же хорошо жили, как и вы, душа в душу». А потом он в молоденькую девку втрескался, да так, что голову потерял». Именно за эту фразу Танина внимание и зацепилось. А дальше пошло ещё интереснее. Дальше этот неведомый и очень симпатичный Саша бросил жену с дочерью, развёлся и уехал со своей молодой пассивой в город. Квартиру сняли, работу нашли. Он на производство работать устроился, поскольку мужик рукастый и головастый. А пася к большому фирмачу в секретарше подалась. Но недолго музыка любовная играла, как выразилась в их адре злорадная Ира. Потому как в скорости фирмач Сашину пассию себе в любовнице приглядел. И она — стерва такая. Не желая пренебрегать выпавшей на ее долю материальной перспективой, Сашу тут же бросила. Перетерпев в данном месте рассказы Ирины лирическое отступление на тему «Чего еще от нынешних девок ждать?», Таня с огромным уже интересом дослушала этот грустный рассказ до конца. То есть до того кульминационного момента, когда Саша с повинной головой рванул в свой родной город к вероломно брошенным жене и дочери, до да получил отворот-поворот. Пришел домой, а дочь ему в открытую дверь. «Вы кто такой будете, мужчина?» «Ах, отец? Который так называемый?» «Ну, в таком случае валите отсюда скорее, уважаемый так называемый, потому как мамин новый муж, неровен час, придет и вам от души накостыляет». В общем, ушёл Саша оттуда, не солоно хлебавши. Обратно сюда приехал. Теперь живет как перст, один. Своё пропавшее семейное счастье оплакивает. И, стало быть, не возражает оказать посильную помощь спасению чужого семейного счастья, то есть ее, Таниновы. Ну и Сережиного, само собой. Баба к нему и так, и этак подступаются, а он и знать никого не хочет, представляешь? Я уж думала грешным делом и не бывает нынче таких мужиков». Вздохнув, закончила свой грустный рассказ Ира. «Значит, он сильно переживает, что свою семью разрушил?» Тихо уточнил таня «Ну да, переживает. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Это как раз про него». «Погоди, ира Ну, допустим, с его женой понятно. Новый муж, новые радости. А дочь? Она что, совсем его не простила?» «Ага. И знать даже не хочет». Он по первости все дозвониться ей пытался. Так она даже номер телефона сменила. Бедная, бедная девочка. Тоже переживает, наверное. Ой, да бог с ними, Танюх! Нам их переживания без надобности. Главное, этот Саша нам подыграть согласился. Тебе, то есть. Представляешь, как твой Сергей обалдеет, когда увидит свою благоверную где-нибудь в кафе с красивым мужиком. Он у тебя как, сильно ревнивый? Я не знаю, Ир. Я ему ни разу повода не давала. Ни малейшего. Это плохо, что не знаешь. Мужики в этих случаях вообще непредсказуемыми бывают. У моей подруги, например, муж тихоня-тихоней, а как заподозрит, чего сразу в глаз бьет. А потом хватает документы и в суд разводиться бежит. Правда, до конца так ни разу и не добежал. С полдороги остывал, да в дом возвращался прощение просить. Ну да ладно, не об нем сейчас речь. Нам надо теперь подумать, как эту ревность в натуре организовать». «А правда, как?» «Может, Машу попросить, чтобы она отца в кафе пригласила? Ну, якобы для разговора. Он придет, а она якобы опаздывает. А ты сидишь там с мужиком, вроде как не в курсе дел, а?» «Нет, нет, Машу в это дело впутывать не надо, что ты!» «Да и вообще, как ей все это объясню?» «Ладно, действительно, Машу впутывать не стоит». А может, и я Димку попрошу? А что? Он поймёт. И Диму тоже не надо, Ир. Зачем ставить парня в неловкое положение? Ну да. Тогда мы вот что сделаем. Я сама твоего Сергея приглашу. Будто бы хочу с ним встретиться, о детях поговорить. Так он же тебя не видел никогда. Ну и что? Тем более, значит, познакомиться надо. Я баба простая, без комплексов. Взяла да и пригласила. Ну... Но... «Да ладно, не нукой Нормальный вариант. Все равно у нас других больше нет. Значит так. Я звоню, твой Сергей приходит. А за столиком вы с Сашей сразу ему в глаза бросаетесь. И обстановка, чтобы у вас была такая интимная. Цветы, шампанское. Он твою руку в руке держит. Хотя руку не надо, это уже лишнее. Просто смотрите друг другу в глаза, и все». А ты перед этим прическу наверти помоднее и косметики на морду лица побольше на шпаклюй. Да я не крашусь вообще-то. Ну и что? И хорошо. А для кавалера будто бы накрасилась. Ладно, я попробую. Вот и молодец. Так, теперь давай назначим день операции. Может, завтра? Уже завтра? А чего тянуть? Хочешь, чтобы твой опять вместе с молодухой в командировку умотал? Он у тебя, я поняла, часто по командировкам-то Да, у него бизнес такой. Часто ездить приходится. Ишь, как хорошо устроился, подлец. Ир, следи за словами. Он не подлец. Прости, Танюх, само как-то вылетело. Прости. Чего это я и впрямь не того? Сватов подлецы записала. Так, на чём мы остановились, я забыла. На том, что уже завтра... «Чтобы Серёжа, как ты говоришь, снова в командировку не умотал?» «Так и не умотает. Как есть, говорю, не умотает. Когда у него сомнения в твоей честности появятся, он так быстро не уедет. Неделю, как минимум, сомнение пережёвывать будет». «Да уж. Не знаю, как насчёт пережёвывания, но удивиться он, я думаю, порядочно. А нам на первых порах и удивления хватит. А дальше видно будет. Ещё чего-нибудь придумаем». И все-таки, Ир, как-то я этот спектакль плохо себе представляю. Ну, зашел в кафе, ну, увидел. А дальше что? Как я должна себя вести? Броситься к нему и оправдываться, что не виноватая я? Он сам пришел? Зачем? Он зайдет, а ты делай вид, что его в упор не видишь. Будто бы кавалером своим полностью поглощена. А если он к нам подойдет и за столик сядет? Ну, тогда уж по обстоятельствам. «Никогда не знаешь, как мужик себя в такой ситуации поведет. Сама ж говорила, что он тебя никогда не ревновал». «А если он про Сашу спросит, кто это? Мне что сказать? Коллег по работе у меня нет. Мужей подруг он всех знает. Одноклассников в этом городе у меня тоже быть не может». «А ты ничего не говори. Просто опусти виновато глазки в тарелку и промолчи. Так лучше будет». «Ой, не знаю. Боюсь я всего этого, Ир». Может, зря мы все это затеяли, а? Может, мне просто с Сережей поговорить? Да знаю я, как ты говорить будешь. Заревешь от обиды все дела. Ты что, забыла, чему я тебя учила? Виноватая баба сразу с мужика спесь сбивает, а на обиженной воду возят. Тут не разговаривать, тут действовать надо. Давай, говори телефон своего красавца, я ему завтра прямо с утра позвоню. Кстати, в какое кафе его звать-то? Давай в ромашку». Мы там три года назад юбилей свадьбы отмечали. Хорошо. В ромашку так в ромашку. Скажи, что ты его на открытой веранде будешь ждать. Там обзор хороший, и я увижу, как его машина подъедет. чтобы он меня врасплох не застал. Ну, в смысле, чтобы мы с этим Сашей начали уже всю эту процедуру. В глаза друг другу смотреть, улыбаться и прочее. Они долго еще обсуждали подробности, задуманные над Сергеем Каверзы, потом перенесли обсуждение на кухню, прихватив с собой бутылку коньяка. Потом гости с удовольствием отобедала приготовленными для Сергея борщом и котлетами, от души похвалив Танины кулинарные способности и, наконец, раскланилась. Закрыв за ней дверь, Таня без опустилась на диванчик в прихожей, тихо удивляясь самой себе. «Нет. Как это она позволила втянуть себя в такую глупую авантюру?» «Хотя и отказаться еще не поздно». Взгляд ее снова упал на задвинутую в самый угол и так и не разобранную Сережину сумку. «Нет, чего она тут стоит, на нервы действует? Надо ее убрать глаз долой, достать Сережины рубашки, сунуть их в стиральную машину, а сумку убрать!» Ногой пнув сумку на середину прихожей, она решительно расстегнула молнию, вытянула из кожаного нутра скомканной рубашки, потащила их в ванную. Так и не дойдя до машины, остановилась, задохнувшись от чужого незнакомого запаха. Смесь табачного дыма и терпких японских духов. А на вороте голубой рубашки Серёжиной любимой. Что это? Две розоватые неясные полоски. След от губной помады. Господи, неужели это именно с ней всё происходит? Как это всё тяжело, сил нет. Господи, пожалей, пожалей бедную женщину. Пошли ей немного виноватости, чтоб она хоть частичку обиды сожрала. Как Ира по простоте душевной недавно выразилась: "Ну, пусть видимость виноватости и то хлеб".